И ухватилась руками за бокам машины так, что побелели костяшки. «Замолчи и просто наслаждайся моментом!» «Ага, наслаждайся!» «Скажет тоже, блин!» «Ты сам понял, что сказал!» — замопила я. «Еще как!» Мы проехали еще какое-то расстояние, и потихоньку я начала успокаиваться. А потом... Адреналин все же сделал свое дело, и я отдалась на вкус езды и скорости. Плохое дело мы сделали и хорошее, но эмоции никто не отменял. А эти ощущения запомнятся мне на всю жизнь. Шум ветра в ушах, волосы развиваются, Джек включил музыку, и все вокруг заиграло еще красочнее. Машина мчалась по длинной змее шоссе. На улице царила ночь, и нам почти не встречались машины. Я наблюдала за тем, как мимо нас меняются пейзажи —